Глава 12. Год. Донесение первое. Второй месяц осени. Благодарю вас, наместник Данак, за грамотную поддержку в преодолении политического кризиса, сложившегося в моем королевстве на момент вашего прибытия. Приходится признать, что меры, принятые вами, имели немалый эффект. Варваров удалось отбросить за полуночный перевал, и вряд ли они вернутся до весны. Армия Дома Аркиндам сдалась после первого боя с вашими легионами. Сейчас выжившие несут службу на наземной границе, как и было условлено. Других новостей пока нет. Донесение второе. Третий месяц осени. Урожай благополучно собран. Полагаю, я должна спросить у вас, какой налог вы хотите иметь с наших полей? Хотя, если вас заинтересует мое мнение, я предложила бы ограничиться военной повинностью. Многие посевы, как вы знаете, были уничтожены еще в прошлом году, и вряд ли наше зерно существенно поддержит ваши армии. В то же время у нас все еще достаточно хороших бойцов, чтобы принести вам пользу». Ответ на донесение королеве Черных Гор Алаур Дхану. «Согласен, сейчас не время для податей». «Главная задача Дроу — удержание полуночного перевала. Когда придет время, я сообщу об изменении налогов». Донесение третье. Первый месяц зимы. Морозы ударили внезапно. Мы едва успели закончить сбор урожая, но уверены, что мы справимся. На прошлой неделе были обнаружены исчезнувшие воины дома Энкаро. Они основали храм по другую сторону Преречья — и пока не спешат к нам присоединиться. Но это дело времени. Ответ на донесение королеве Черных Гор, Алаур Дхану. «Высылаю обозы с продовольствием. Впредь прошу о несобранном урожае сообщать, когда он не собран, а не когда наступает голод. Что касается дома Энкаро, полагаю, размещенных в кер и из легионов хватит, чтобы их переубедить. Если же нет... сообщите отдельно. В любом случае буду рад принять одумавшихся под свое командование. Донесение четвертое, второй месяц зимы. Никаких новостей, наместник. Энкаро продолжают упорствовать. Под своды их храма стягиваются и другие недовольные. Но я вижу в этом определенные плюсы. Теперь мы знаем врага в лицо. На открытую конфронтацию они не идут. Постскриптум. Благодарю за обозы. В этом не было необходимости, но если ваши торговцы заинтересуются, мы бы приняли также караваны со специями и древесиной. Пост-постскриптум. Празднуют ли в империи смену лика богини? Если да, то я хотела бы поздравить вас с новым ликом и пожелать благополучия. Ответ на донесение королеве черных гор. Алаур Хану. Продолжайте держать ситуацию под контролем. Не позволяйте заразе разрастаться. Впрочем, вы и сами знаете, что делать. Обозы не стоят благодарности. Я хочу видеть свою провинцию процветающей и благополучной. Поставки товаров постараюсь организовать. Составьте полный список необходимого и ваших ресурсов на обмен. Нас интересуют металлы, самоцветы. Оружие, если вы посчитаете возможным его продавать. Рабочая сила. Постскриптум. У нас не верят в богиню, но мы празднуем восход северной звезды. В любом случае, мне было приятно прочесть ваше пожелания. В свою очередь, надеюсь, что ваша жизнь под светом новой звезды будет легкой и интересной. Донесение пятое. Третий месяц зимы. Прежде всего, рады сообщить вам, что храм разгромлен, так что поставки рабочей силы не составят проблемы. Пока недовольных нет. А те, что есть, не смеют говорить вслух. Но вы и сами знаете, дроу, вряд ли на этом все закончится. В списке товаров прилагаю. Нам очень приятно, что наше оружие до сих пор вызывает такой интерес. Мы пока не готовы им торговать, но я постараюсь выслать сотню клинков для вашей личной охраны. Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество продолжалось как можно дольше. Постскриптум. Никогда не слышала о Северной Звезде. Расскажите, если не трудно. Ответ на донесение Королеве Черных Гор Хану Рад вашим успехам. «Надеюсь, вы ничего от меня не скрываете, и в королевстве действительно все спокойно. Горячо благодарю за оружие, это и в самом деле то, что мне было нужно. Если вы не сочтёте мою просьбу излишней нескромной, возможно, вы также пришлете пару клинков лично для меня. Я готов отплатить за них, как потребуется». Северная звезда стала символом восхождения империи много тысяч лет назад – Ведь только с восходом первой звезды мой народ решался покидать подземные укрытия, когда миром правили смертные. Однако за долгие годы орбита звезды изменилась, или, как говорят у нас, демоны похитили звезду. Теперь она появляется на небосводе лишь в середине зимы, и мы наблюдаем ее не более недели. Это восхождение сопровождается балами и ярмарками по всей империи, В эти дни запрещено работать, и хлеб в лавках раздается за даром. Донесение шестое. Первый месяц весны. Это, наверное, очень красивый обычай. Представляю, как украшен глинаргост в эти дни. К сожалению, наши праздники куда короче и больше похожи на религиозные церемонии. Удивительно, как мало мы знаем об империи, будто не соседствуем с вами уже несколько сотен лет. Уверена, никто до сих пор даже не задумывался, что у двух таких разных народов празднество приходится на одно и то же время. Дроу мало интересует поверхность, а ведь имперские фолианты — столь ценный источник знаний. Как вы и просили, отправляю вам парные клинки. Работа заняла чуть больше времени, чем я рассчитывала, поэтому донесение пришлось задержать. Прошу меня извинить. Постскриптум. В королевстве пока все спокойно. Змей затаился. Ответ на донесение королеве черных гор, Алаур Дхану. Ваши слова подтолкнули меня на мысль об ответном подарке. В благодарность высылаю вам собрание сочинений нашего историка Готвина. Там вы найдете рассказы о правителях, войнах и обычаях империи. А если же книги придутся вам не по вкусу, то знайте, что это одно из редчайших изданий в империи, и один вид их в вашей библиотеке послужит знаком для ваших гостей. Любой посол поймет, что вы просвещенная и мудрая королева. Клинки превосходны. Я оценил и работу, и сроки, в которые они были выполнены. Я совсем не имел в виду, чтобы вы делали для меня оружие на заказ, но большое спасибо за работу. Донесение седьмое. Второй месяц весны. Книги превосходны. Не может быть и речи о том, чтобы отдать их в библиотеку. Я читаю их все свободное время, но его, к сожалению, слишком мало. Не будет ли наглостью с моей стороны попросить у вас также фолиант магии крови? Я уже попробовала все, чему меня научила ваша спутница, но многое остается непонятным. Ответ на донесение королеве Черных гор Алаур Дхану. Я отправляю вам записи, с которых начиналось мое обучение магии. Если возникнут вопросы, спрашивайте. Надеюсь, в ваших руках магия крови не принесет вреда. Нам стоило бы встретиться и обсудить все, но вряд ли у меня будет возможность выбраться к вам раньше осени. Постскриптум. Вы забыли написать, как дела в королевстве. Донесение восьмое. Третий месяц весны. В королевстве все превосходно. На склонах гор распускаются первые цветы, и весь город наполнен их благоуханием. В такое время я особенно жалею, что наш народ лишён возможности жить на поверхности. Время словно замерло. Жизнь идет своим чередом без происшествий и резких перемен. Если остаток года будет таким же, я, наконец, дочитаю книги, что вы мне прислали. Многое становится для меня более понятным. «Скажите, наместник, могу я задать вам личный вопрос?» Ответ на донесение королеве Черных Гор Алаур Дхану. «Просто донак. Попробуйте, Алаур». Но, как вы знаете, не всякому ответу место на бумаге. Я рад, что в королевстве все спокойно. Не могу похвастаться тем же. Варвары подходят к нам с юга, Их атаки так внезапны, что мы не всегда успеваем послать подкрепление. Этот народ так неорганизован, что мы не можем нанести массированный удар по их столице. Ведь столицы у них просто нет. Кажется, они рвут нас на части, как шакалы мертвое тело тигра. Но в ваших последних письмах я нахожу тот покой, которого нет в моем шатре. Прошу, продолжайте писать в том же духе, но не забывайте и о делах. Донесение 9. Первый месяц лета. Вам следовало сказать о варварах ранее. В таких случаях мы используем магические цепи, которые перекрывают проходы в горах. Отправляю вам две сотни магических шаров и инструкцию по их установке. Конечно, на поверхности они могут оказаться не так эффективны, но помогут защитить ключевые места. Вопрос, наверное, наивен — «Дело в том, что во многих томах истории вашего народа я встречаю имя Данак. Сколько вам лет?» Ответ на донесение королеве Черных Гор, Алаур, Дхану. Вопрос и правда меня позабавил. Можете сосчитать сами. Скажу лишь, что Данак был и есть всего один, но я послал вам книги не для того, чтобы похвалиться своей биографией. Если у вас есть вопросы касаемо меня лично, Спросите меня, это будет надежнее. За шары большое спасибо, они очень помогли. Что подарить вам в ответ? Постскриптум. Почему не пишете, как дела в королевстве? Алаур это все же деловая переписка. Донесение 10, второй месяц лета. Данак, вы когда-нибудь были в горах в июле? Если да, то вспомните, каково думать о политике, когда даже северный ветер дышит жаром в лицо. Ни один дроу не станет строить козни в такую погоду. Мы все сидим в своих дворцах, как улитки в раковинах, и общаемся только с прислугой. Все идет как должно. Ваши торговцы прибывают вовремя, поля орошаются, воины тренируются. Что касается подарка... Я посылала подарок не вам лично, просто хотела поддержать империю против общего врага. Ответ на донесение королеве черных гор Алаур Дхану. Я был в горах летом, но это было так давно, что с трудом припоминаю, как выглядят ваши любимые горные цветы. Я много путешествовал тогда и редко видел людей. Это было чудесное время, и жара вовсе не казалась мне невыносимой. Я проводил дни в подгорных пещерах, питаясь диким виноградом, а ночью выходил в путь. Поскольку вы не сказали, что вам нужно, я решил послать еще несколько фолиантов. Если я не угадал, можете их вернуть. Придумаю что-то еще. Донесение одиннадцатое. Третий месяц лета. Как вы поняли, что я люблю горные цветы? Что касается погоды, то вы правы. Ночи вполне неплохи. но многие дела вершатся и днем. Если хотите меня порадовать, то присылайте фолианты каждый месяц. Когда вокруг все так тихо, я успеваю читать их все и вынуждена перечитывать по нескольку раз в поисках крупиц знаний, ускользнувших от меня. Постскриптум. Похоже, что ваша жизнь слета воедино с историей Империи. Возможно, вы расскажете мне что-то еще. Ответ на донесение королеве Черных Гор Алаурдхану. Список фолиантов в конце. Особенно советую хроники Бладрейха. Что же касается моей собственной жизни, то во дворце не хватит папируса, чтобы ее описать. Если что-то будет вам интересно, я расскажу при встрече. А цветы... Моя дорогая Алаур, вы иногда так забавны. Неужели вы думаете, что я забыл ваш запах? «Донесение двенадцатое. Снова осень. Теперь тишина уже не выглядит признаком благополучия. Кажется, что за каждой колонной скрывается соглядатый. Скажите мне, Донак, что это лишь мои страхи, ведь никакого повода беспокоиться давно уже нет. Мне понравились хроники Бладрейха. Эта книга попала ко мне как нельзя вовремя, чуть раньше я не смогла бы ее понять». Чуть позже, она, возможно, станет мне неинтересна. Сейчас же мне кажется, что это книга о нас. Скажите, Данак, вы согласны с автором? Что вы выбрали, вековую ненависть или человека, который окажется рядом с вами? Или не отвечайте. Есть вещи, которых лучше не знать. Вы удивили меня. Не думала, что вы запомнили что-то из тех безумных двух недель, что мы провели под одной крышей. «У нас с вами все было не так, как должно». Ответ на донесение королеве Черных Гор Алаур Дхану. «Простите, моя королева, но это не только лишь ваши страхи. Но если вы хотите говорить подробней, мы должны встретиться. Через две недели я отправлюсь в свое поместье на морском берегу, я не был там несколько десятков лет, поэтому не обещаю вам уюта». Но если решитесь, я прилагаю к письму карту. Только проследите, чтобы ее не видел никто, кроме вас. Не тратьте время на ответ. Если можете, просто приезжайте. Если же нет, я уеду с началом зимы. Ваш супруг, Данак.